Глава 15 Фляга ко мне всё же вернулась, пусть и абсолютно пустая. Всем понемногу хватило, и даже Пулзан не побрезговал. Хоть и иронично губы кривил, когда женщины начали восклицать, мол, действительно помогает. сушить перестаёт. После наглядной демонстрации действия наркоты вопросы на меня с новой силой посыпались. Какое-то время я ещё отвечал на них, а потом... Стоп, народ! Не дал я очередной вопрос себе задать. У меня язык сейчас отвалится, столько рассказывать. Да хватит, поддержала меня тётя Люба, как будто не её я только что перебил. «Насел на ребенка», – отчитала она Пузана, хоть и сама с вопросами не сдерживалась. Но тот действительно после опробования наркоты, хоть и продолжал пренебрежительно на меня смотреть или делать вид, что так смотрит, вопросы задавать не стеснялся. «Давай я тебе чаю налью, сынок, успеем еще поговорить». Хоть от чая я не отказался, но как только кружку прикончил, сразу же засобирался. это ее вскользь брошенное «успеем еще поговорить» мне очень не понравилось. как того вдруг и перехотелось к людям выходить, а тем более к таким. Таким, как тетя Люба и Пузан. Вроде и две противоположности, но оба неприятны. Так что ночь с ними коротать я не собирался. Пусть переварят то, что уже рассказал». Легко сказать, принял решение с ними не ночевать. Мало того, что Лена со мной идти собралась, еле отговорил ее, так еще и женщины, они действительно во мне сына своего рассмотрели. Такой переполох поднялся, что я чуть не послал их всех, с трудом сдержался. «Опасно, не уходи, сыночек, зачем рисковать зря?» Меня аж передернуло всего от такой навязчивой опеки. Нетрудно догадаться, что больше всех тетя Люба выступала, но не верил я ей. Вернее, что она искренне переживала, верил, но переживала она не столько за меня, сколько за себя. Очень продуманная особа, поняла, что я много знаю, умею с параны добывать, вот она и вцепилась в меня, опасаясь, что я не вернусь». Вернусь я, обещаю. Перед самым выходом я сказал это Лене, а то она такими потерянными глазами на меня смотрела, что и каменное сердце растаяло бы. Но вроде она поверила и успокоилась. Видимо, с момента нашего знакомства уже чуть изучила меня и видела, что я искренне обещание давал и действительно собирался вернуться. Так что да, вернусь. В том числе и из-за того, что к людям в бастион я все же не передумал наведаться и для общего развития посмотреть, что там и как. И лучше всего это делать в группе, которая от меня внимание отвлечет. Мало ли, его друг броненосцы все же связи имеют и там меня тоже разыскивают. А так в другую одежду переоделась, да и затеряюсь, особенно на фоне тети Любы». Вот она внимание отвлечет, так отвлечет. В этом я уже не сомневался. «Свобода!» – выдохнул я облегченно, как только из магазина вышел. И только когда я его покинул, дошло, что забыл людям посоветовать дверь зафиксировать. Так они мне мозги засрали, что я только сейчас об этом вспомнил. Сделал было шаг обратно, но тут же передумал. Выживали же они как-то до меня, протянут еще одну ночь. Хоть как их еще не сожрали, это оставалось для меня большим секретом. Мало того, что разговаривают они не сильно голос приглушая, так еще и еду готовят, ароматы приличные, ну и мужики-курильщики запахов прибавляют. понюхал я свою одежду и тут же скривился пахло она всем только что перечисленным а особенно сигаретным дымом не порядок убедился я что твари рядом не наблюдается и поспешил с глаз скрыться уверен из магазина за мной наблюдали я направился в противоположную сторону забега от не бегуна и только скрывшись за углом ближайшей пятиэтажки призывал демона. Его наличие я собирался как можно дольше в секрете держать, так как это мой основной шанс на спасение, если вдруг припрёт. Ну а сейчас я прекрасно помню, что после оборота перестаю разным всяким благоухать. Надеюсь, и от сигаретного дыма он меня избавит. «Да ты прикалываешься!» Замер я потрясенно, как только снова материальность обрел. «Избавил». Дальше слов у меня не было, одни матерные. От запаха избавил, одежду обновил, от карабина и боеприпасов к нему тоже избавил, демонскую мать твою да за ногу. «Только что вроде бы я держал карабин Бенелли». До сих пор его приятная тяжесть в руках ощущается, а теперь его нет. Под ногами нет. Сзади я обернулся, тоже нет. Нигде его нет. Тогда-то я и поспешил проверить, что еще пропало. Кроме боеприпасов, ничего. Дикарь в чехле за спиной, я проверил его наличие рукой, а то вдруг тоже только кажется... рюкзак с кое чем взятым в магазине на месте нож на поясе сбруя все так же на теле и под сумки на ней висят многие теперь пустые демон заморачиваться с патронами не стал вместе с магазинами их забрал ох и злость же меня разобрала я снова демоном обернулся всеми силами представляя карабин в своих руках и тяжесть от непустых подсумков, обрел материальность. «Сука ты!» – выдохнул я полностью опустошенный. Что толку на него злиться, если сам виноват? И да, я примерно понял, что произошло. Вспомнилось, как демон меня от ошейника избавил, но это не показательно. Ту удавку я всеми силами ненавидел и снять мечтал. Вот он это и выполнил. Но вот флягу с помойной наркотой, он ее просто сбросил, хотя она и нужна была мне. Однако я к ней отвращение испытывал. Он не разбирался. Может, сил его тогда в дым наркоту преобразовать, а потом и обратно собрать не хватало. Вот от излишка он и избавился. И теперь о содержимом рюкзака и карманов я не думал. Просто уверен был в наличии этих вещей. Он их я оставил. Дикарь, тут слово излишни. Его я сразу всем сердцем принял, и он тоже на месте. А вот карабин... Да, я рад был его наличию, но и только. Не мое это огнестрельное оружие. Нет у меня опыта обращения с ним, чтобы радоваться ему как дикарю. Вот я и воспринял его так. Есть хорошо, но и без него я бы не страдал. Черт, ружье все же жалко. Снова мое настроение поменялось, и недавнее опустошение сменилось чуть ли не апатией. Что-либо делать тоже резко перехотелось. А ведь пока не стемнело, я думал найти какую-нибудь тварюшку и поохотиться на нее. «Дикаря с карабином в деле испытать. Ну и нужда в этом была и есть до сих пор. Если мы с Кеной все же объединимся с той группой, то имеющиеся наркоты надолго не хватит. Женщины с параны добыть не смогут, и это точно мужчины. На их счет пока не знаю, хоть и не нравятся они мне. Но кто их знает?» Может, в отличие от меня, мужики эти охотники первоклассные. Будем посмотреть. Одно знаю. Если они никакие будут, все равно до бастиона мне их придется содержать. и Я так вполне осознаю, что не только они во мне, но и я в них нуждаюсь. Как в прикрытии. Других я не факт, что найду, а если найду, то опять же не факт, что они лучше этих будут. Так что не будем загадывать, посмотрим, как они, переночевав с новыми знаниями, завтра себя поведут. А пока... Бродить по городу я передумал, зато взглядом нашел балкон, с которого магазин хорошо должно быть видно. Лену на произвол судьбы я все же не собирался оставлять, и пусть не рядом, а вот так со стороны, но я за ней все же присмотрю. В подъезд соваться я не стал, железная дверь на кодовый замок закрыта, и мудрить что-то не особо нужно. При уходе над дверью приличных размеров бетонный козырек наполовину и лавочки с собой накрывающий, забраться на него раз плюнуть. С одной стороны простые трубы в качестве опор выступают, с другой – чуть ли не лестницы. Скорее всего, это решетки для вьющихся растений, пока еще не посаженных. Вот по этим решеткам я на козырек и забрался, а дальше демоном обернулся. Как я и думал, если есть опора, то легко по вертикальным поверхностям можно лазать. Сейчас в качестве опоры труба ливнистока выступала. Я дымом обернулся вокруг нее и как будто по ровной дороге легко и просто на пятый этаж залез. Осталось только, опираясь на подоконник соседнего с балконом окна, на сам балкон перебраться. «Опа! А этот откуда взялся?» Внизу среди деревьев и стоявших под ними машин, возле еле живой детской площадки, я заметил лотерейщика. Но думаю, что это был лотерейщик, поскольку теперь постоянно сомневаюсь в этом. Монстр был не нематерый, как Пурген, мышцами не перегружен, да и ростом не вышел. Но и с простым пустышом уже не спутать. На голой туше хорошо видны произошедшие с ним изменения – Да и морда лица, если воображение подключить, на волчью похоже из-за выдающихся вперед челюстей. Хищник, мать его! Да, именно хищник. Об этом все его повадки буквально кричат. Не расслабляется тварь такая, готов в любой момент сорваться в стремительный забег. Глазами по сторонам так и зыркает, выискивая добычу. Ну и, судя по легким поддергиваниям головы, пронос не забывает, на запахи тоже внимание обращает. Ну а то, что он не спешит дальше двигаться, получается, это я его как-то привлек. Меня он ищет. Скорее всего, жрач успел почувствовать ароматы еды и сигаретного дыма, пока я от них не избавился. Ну и он вполне мог услышать, как я пусть громко демона поносил. И вот тут возникает вопрос, как магазинных обитателей другие твари еще не попалили? Те там не знаю, откуда взявшуюся печку на полную используют, стремительно опустошая баллон газа для готовки еды. Мужики, как я говорил, уже курят, как паровозы, бабы болтают, голоса практически не снижая. Во всяком случае, при мне так было». «Ворожит им кто-то», — вспомнил я подходящее выражение. «Ничем другим их удачу не объяснишь». Тут мои мысли прервал лотерейщик. Надоело ему меня в дымном состоянии, да еще и под хамелеоном выискивать, и он все так же, зыркая по сторонам, двинулся вперед. Судя по направлению, двинулся он на выход, причем падла такая, в сторону магазина. Все же запах его ведет. Наблюдал я сверху, как он обнюхивает место, где я крутился карабина, лишившись. Проложил я ему дорожку к магазину. Дальше ждать я не стал. Почти не касаясь трубы водостока, дымным прозрачным облаком слетел вниз, растекся по подъездному козырьку, тут же обретая материальность. Лежа, стараясь не шуметь, я достал из-за спины дикаря, Зажал его в руке и сразу же опять дымом обернулся, не забыв и про хамелеона. От апотии не осталось и следа. Сейчас уже я себя хищником ощущал. Адреналин, хоть я и в виде дыма нахожусь, но из несуществующих сейчас ушей чуть не льется. А вот сердце не колотилось, и трудностей с дыханием я не испытывал. Азарт. Легкая опаска, предвкушения были, а вот сопутствующей этим эмоциям реакции организма нет. Ну и вывод. Демон просто создан для охоты, а не только для безопасного передвижения и возможности откуда-то когда-нибудь смыться. Это я сейчас всем своим нутром ощутил. Ну и хоть сомнения и были, Но, похоже, для того демон от карабина и избавился, чтобы я все это прочувствовал и понял. Выбросив дымное щупальце к краю козырька, я посмотрел с помощью неоного трещика. Он как раз закончил обнюхивать место моей остановки и по моим еще пахучим следам двинулся дальше. Ну и я время терять не стал, соскользнул хищным облаком на землю и испытал облом. поскольку ускоряться и прыгать в виде демона не получается. Пофиг. Дымное облако выстрелило вверх, собираясь и уплотняясь в виде фигуры. Я обрел материальность и сразу же в ускорение вошел, прыгнул вплотную к лотрещику с уже занесенным для удара дикарем. Ха! Выдохнул я уже после того, как шип вошел в споровый мешок твари. Вот тут-то я все соответствующие реакции организма и ощутил. И сердце бухает не только в грудину и в голову отдает. И дрожь в руках, плюс вспотевшие ладони с легким тремором от переживаний. Ну и радость, она просто зашкаливала. Я обрел уверенность в себе, которую было потерял после последних неудач и последующих за ними забегов. Чудом я сдержался и криком все это из себя не выплеснул. С трудом взял себя в руки, еще ничего не закончилось. Вытер ладони о штаны и за ручку торчащего из башки жрача дикаря взялся, которую выпустил, когда тварь, внезапно сдохнув, упала. Вспомнил действия мыша, провернул оружие, отчего в голове у лотерейщика что-то противно хрустнуло. Зато после этого действия топор легко выдернулся. Я тут же скривился, перестарался. Мало того, что от моего молодецкого удара споровый мешок внутрь смялся, так пищу и шип глубоко в череп твари вошел. Я достал из кармашка рюкзака салфетки, как чувствовал, что пригодятся, и поэтому прихватил их в магазине, первым делом дикаря обиходил чистоту навел убрал его на свое место а взамен изножен нож достал пусть и смятый на споровый мешок и я сейчас в деталях сумел рассмотреть этот нарост на затылке на паразитный гриб на дереве похож дольчатая серая противоестественная на теле хрень противно брезгливо Вызывает тошноту при одной только мысли, что и у тебя на затылке точно такое же могло вырасти. Ножу на рост легко поддался, и я вскрыл его по углублениям долек, раскрыл розочкой и повторно скривился. Старт говорил, что внутри сухо, и споровый мешок паутиной черной набит. Но все это не в моем случае. Лупанул от души и пробив башку, я споровый мешок еще кое-каким содержимым наполнил. Вот и приходилось теперь в мозгах копаться. Но хоть не зря копался. Две виноградинки я нашел, а значит еще один литр наркоты у меня будет. Вытер салфетками руки, потом нож. Чертыхнулся, обернулся дымом и тут же материализовался уже чистым. Многофункциональный товарищ этот демон. Как я его только не использую, хмыкнул я про себя. Настроение преотличное. От недавнего опустошения сапати и следа осталось. И если бы не ночь, уже почти вступившая в свои права, то я дальше бы на охоту отправился. Хоть и понимаю... «Уже прогресс!» – снова хмыкнул я себе под нос. Начал иногда понимать, а не как обычно, что такое настроение всех порву и один останусь не к добру. Как бы не переоценить себя. Так что не только магазинным обитателям, но и мне тоже нужно со всем случившимся переночевать, обдумать и уже потом со спокойной головой действовать дальше». ничего нового придумывать я не стал как и менять прежние планы используя прошлый способ легко взобрался на балкон а там такое ощущение уже все для моего прихода подготовлено было с одной стороны он разным хламом был забит коробки там какие то стояли зато у другом его краю мягкое кресло меня ждало пусть и слегка не товарного вида но мне пофиг Пепельницу, стоявшую на подоконнике, я выкинул, скинул на пол рюкзак, на него сверху дикаря положил, и в этом кресле развалился, расслабившись. Удобно! Чуть посидел, никакой реакции из квартиры не дождался, пустая, после чего окончательно расслабился, но все же не до конца. Еще плескавшийся в крови адреналин и мысли в голове не давали этого сделать. Стемнело быстро и ненадолго, в свои права вступила яркая луна, осветив своим потусторонним светом все вокруг. Вход в магазин отсюда действительно было прекрасно видно, так что я, как и хотел, за магазинными обитателями приглядывал, ну и раз заснуть не получается, я открыл рюкзак и достал из него запасы, которыми в магазине затарился под удивленно насмешенным взглядом Лены. и сташки любимые мои орехи которыми я никогда не наедался а тут видимо халява голову скружила и я их чуть не полный рюкзак набрал и вот теперь сидел на балконе и тихонько щелкал их чувствуя себя в раю тихо спокойно никто тебя не дергает и не душит монструозной грудью я хмыкнул про себя Отчетливо вспомнилась привлекательная грудь Лены и даже пожалел, что не согласился ее, то есть Лену, с собой взять, хоть она и просилась, а вот вдруг бы выгорела. Я тряхнул головой, отгоняя столь реалистичное видение, не иначе как луной навеянное, поменял положение в кресле, устроился более удобно и принудительно подумал о лотерейщике. Помогло. Лишние в данный момент фривольные мысли из головы улетучились, я начал более конструктивно мыслить, в том числе и о демоне. Мне как будто нашептал кто-то, что мы с ним столь слаженно работать начали, и не для спасения, для охоты, и пусть без ускорения, фигня вопрос. Дым и так достаточно быстро по земле стелется, быстро идущего человека легко нагонит. А большего для охоты и не надо. Порадовал и быстрый призыв демона, и чуть ли не слету обретаемая материальность. Мы с ним, кажется, окончательно слились. Вернулся все же. Именно таким вопросом меня Пузан утром встретил. А оружие твое где? Сразу срисовал, надо же, что я без карабина вернулся. Потерял? ответила я, пусть нехотя, но почти честно. Не рассказывать же ему, что карабин демон съел. Он и так меня после рассказа про наркоту не пойми кем считает. А если я сейчас про призываемых демонов начну рассказывать? Ну-ну, охотничек. И такая усмешка, сожалеюще брезгливая у него на лице промелькнула, что я не выдержал. «Да что б ты знал! Сидите тут у баб под юбкой, а я лотерейщика завалил и два спорана добыл!» И тут же пожалел о своей вспышке. Ведь ясно же, что спецом провоцирует. Только зачем ему это? Додумать эту мысль я не успел. «Ты, молодой язык, попридержи!» В первый раз я услышал, как худой заговорил, и теперь он мне тоже не нравится. По характеру ничем от Пузана не отличается, наверное, потому и держатся парой всегда. Нашли друг друга. Не дорос еще пасть на старших разевать. И он так с намеком автомат поправил. «Похоже, мне здесь не рады», — внезапно дошло до меня. «Только почему от мужики? Где женщины? Где Лена?» От недобрых предчувствий автоматом в ускорение вошел. Так, на всякий случай. «Ты, малек, место свое знай!» – поддержал худого Пузан. «Но и раз ты не пустой, то доставай свои спораны. Заплатишь за гостеприимство и постой, а то вчера сожрал столько...» Я слушал и не верил тому, что слышал. «Они что, урки какие-то? Решили меня на гоп-стоп развести? и Я же вчера им сам без всяких просьб с их стороны последний споран отдал и вместе с тетей Любой из него наркоту развели. Один себе развел и один, последний им». «Пузан, а ты не охренел часом?» Высказался я немного грубее, но неважно. все благодушное с утра настроение как ветром сдуло от таких просьб у вас вон автоматы есть так идите и у монстров попросите они поделятся э если подумать и это падло жирная автомат с предохранителя снял и на меня направил слышь пухлый если не угомонишься и не уберешь ствол я тебе в жопу его засуну предупредил я, готовый в любой момент с места сорваться. Я все надеялся, что бабы сейчас подтянутся, но они не подтянулись. Не зря эти два придурка негромко разговаривали, и я вслед за ними и по привычке голос приглушал, и угомониться они не захотели. Я услышал, как щелкнул рычаг предохранителя автомата у худого. Больше они сделать ничего не успели. Да и разговаривать смысла больше не было. Резко ускорившись, я сделал несколько шагов вперёд, перехватил автомат уза на за ствол, затем небольшое усилие, и его же оружием ему в лоб заехало, отчего он на задницу приземлился. Я же сразу прыжком переместился к худому и повторил весь этюд. Только в этот раз автомат у меня в руках остался. Прежде чем худой упал, я успел с него ремень сдернуть. Ускорение – это все же мощная штука. Противники мои против меня, как деревенский парень против мастера спорта, пока замахнется, пока ударит, тот из него уже отбивную сделает. Но не все в этом мире деревенские. Хватает не только мастеров, но и олимпийских чемпионов. Так что нос я не задирал. понимал что это аукнуться может да и вообще я не конфликтный нас некоторых пор очень не люблю когда в меня стволами тычут а тем более стреляют аллергия у меня на это действие автомат с предохранителя уже был снят осталось на всякий случай затвор передернуть что я и сделал проследив как вылетевший патрон по мраморному полу со звоном покатился и вот Тут меня чуть не накрыло окончательно. Оружие было к бою готово. Они, похоже, реально меня валить собрались. От бешенства даже в глазах потемнело, и я уже собрался с ними сделать то же, что и с напарниками старта, без всякой жалости. Не успел. Взвыла корабельной сиреной тетя Люба. Я так и не понял, откуда она взялась. «Коля!» И дальше мат перемат, да громко так, что я даже скривился, и злость на этих тварей почти прошла. Сейчас я больше боялся, что на крике со всего города зомбаки сюда сбегутся. Пухляш Коля на удивление быстро в себя пришел. Видимо, лоб у был чугунный. Очухался и тоже матом в полный голос в ответ, только не на меня, а на тетю Любу. Я охренел настолько, что даже не сразу среагировал. «Заткнулись все!» Все же пришел я в себя. «Достали!» Меня аж затрясло. Сейчас я ненавидел их всех, и мужиков, и тетю Любу. «Где Лена?» Обвел я их всех, резко замолчавших налитыми кровью глазами. «Лена, где я вас спрашиваю?» Лена нашлась сама, и не только она. Все остальные женщины тоже на крики прибежали, и я тут же, как от зубной боли, скривился. Столько шума, криково, ругани! «Что случилось?» Лена все же сумела ко мне пробиться мимо столпившихся и голосивших на проге склада женщин. «Уходим мы отсюда!» Не сводя настороженного взгляда с пузана, ответил я ей. «Пусть они тут сами что хотят делают, хоть еб... Что хотят делают, короче!» «Как?» И это не Лена воскликнула. В наступивший в не пойми какой момент тишине прозвучал голос тети Любы. «Как уходите, мальчик мой, сыночек?» Меня аж перекривило, перекрутило и перекосило от такого обращения. «Тетя Люба, надо отдать ей должное!» Увидела эту мою реакцию на свои слова и замолчала вовремя. «Вот так и спасай народ! Благодарности ноль!» Благодаря чему мы бормотание пузана кули услышали. «Что?» Снова сиреной взвыла тетя Люба. «Это ты-то спасал!» Мне показалось, что эта боебаба в этот момент в два раза больше стала. Так она от возмущения надулась. «Это мальчики-милиционеры по зомби стреляли и нас спасали. И тебя в том числе. Напомнить тебе, спасатель херов, как ты обоссаны драпал, машину нашу догоняя. А потом, как на машину монстры напали, не ты ли от страха обдристался?» «Что, спасатель, напомнить тебе об этом?» Выдохнула она презрительно. «Оружие подобрали, что от погибших милиционеров осталось. Да толку от этого? Мальчонка вон сам ходит, монстров убивает и нас спасает. А вы? Духу не хватает, кроме как на него нападать». «Тихо!» Заткнул я их в очередной раз. И что удивительно, тетя Люба сразу замолчала, хоть и сплюнула в сторону обосранца Коли. Дошумелись. Нас все же услышали. К магазину, точно навеясь на источник шума, довольно быстро двигался монстр, весь покрытый роговыми пластинами в точности как рыцарь. Только это были не латы, эта бронька являлась частью тела твари и нарастила она ее приличной толщины. «Даже думать не хочется, сколько она людей для этого съела!» «Лена!» Мой негромкий голос в мёртвой тишине прозвучал на батом. Все тоже тварь увидели и с ужасом следили за её к нам приближением сквозь витрину. «Этого я за собой уведу. Ты же остаёшься здесь, ждёшь меня!» и Я с трудом оторвал от себя её сжавшуюся мёртвой хваткой руку. «Если еще кто заявится, то...» «В подвале холодильная комната есть с железной дверью». На удивление здраво, пусть и вибрирующим от страха голосом, вмешалась в наш разговор тетя Люба. «Мы там спрячемся». «Хорошо». Не стал я ничего другого придумывать, не было на это времени. Не до того было. А тетя Люба даже в такой ситуации явно не собиралась нас без боя отпускать. Проходя мимо, я вбил автомат худого в грудь Пухляшу, отчего он, хекнув, схватился за него, как утопающий за соломинку. Я же дальше на выход направился, настраиваясь на очередной забег. Автомат я отдал потому, что если придется демонам обернуться, то я оружие, как и карабин, давеча потеряю, а так, пока я бегаю... В два стволании может быть и отобьются от других тварей, если те заявятся.